Конец пути. С 1586 года Плантен был лишь тенью самого себя, того энергичного трудоголика, готового решать любые проблемы, каким он был когда-то. Предчувствуя скорый конец, он принял необходимые меры. С 1587 года Ян Маретус получил королевский патент печатника, чтобы в случае смерти шефа немедленно взять на себя управление типографией. Здоровье стремительно ухудшалось. Плантен страдал от колика и других болезней. Ощущение беспомощности от вызванного войной экономического кризиса, который все никак не заканчивался, подорвало его моральные и физические силы. Ян брал на себя все больше текущих дел. 28 мая 1589 года Плантен в последний раз работал. Писал энергичное письмо автору, которого планировалось издать. потом лёг в кровать и больше не встал. Ян и Франц рафилинг младший описывают его последние недели. На правой стороне тела у него появился большой абсцесс, причинявший сильную боль. Через восемь дней начался сильный жар, истощающий тело. Врачи, семья, да и сам типограф все знали, что он умирает. Через пять недель после того, как он слёг, настала последняя ночь. «Дети мои». «Всегда сохраняйте мир, любовь и единство», — завещал Плантен своим близким. 1 июля около трех часов утра великий типограф умер. С ним были Жанна, Маргарита, Мартина, Катарина, Генриетта, Ян Маретус и Франц Рафелинг-младший. Четыре дня спустя его похоронили в кафедральном соборе Антверпена. В год смерти Плантена в его родной Франции закончилась эпоха Екатерины Медичи, мать трех королей, многие годы определявшая политику страны, возможно, ровесница типографа, умерла 5 января. В начале августа был убит Генрих III, а с ним пересеклась династия Валуа. На троне оказался Генрих Наварский, тот самый, которому приписывают фразу «Париж стоит мессе», под именем Генриха IV, ставший родоначальником династии Бурбонов. При нем через 9 лет, 13 апреля 1598 года, будет подписан Нанский эдикт, закрепляющий свободу вероисповедания для протестантов во Франции. Гугенотские войны закончатся. И в том же 1598 году умрет испанский король Филипп II, самый ревностный защитник католической веры в Европе, посвятивший себя борьбе с протестантами и делу контрреформации. 1 июля остановилось сердце Кристофа Плантена, но не его печатные прессы. Типография работает и будет работать еще 300 лет. Несмотря на тяжелые времена, она остается одной из крупнейших в мире. Выпуская на европейский рынок все возможные виды печатной продукции, от строго научных публикаций до простейших изданий массового потребления, она уже сыграла и продолжит играть огромную роль в возникновении общеевропейского информационного пространства. не только академического, о котором шла речь ранее, но и медийного. Массовые печатные СМИ – дело будущего. Пока что о важных и интересных событиях люди узнают из листовок. В год смерти Плантена, известного всей Европе издателя, олицетворяющего для современников новые технологии и прогресс, одного из тех, кто открыл людям доступ к самым передовым знаниям мира, Умер еще один человек, также знаменитый на всю Европу. Он, впрочем, известности не искал и обрел ее совершенно случайно, в момент собственной казни. Его судебный процесс стал олицетворением уходящего времени, темной эпохи мракобесия, суеверий и предрассудков. Зажиточный крестьянин из Бетбурга, Блескельна, Петр Штуббе или Штумб, По мнению тогдашней юстиции, за 25 лет совершил не менее 16 убийств, из них 13 детей, включая собственного сына, несколько изнасилований и инцест. Все в обличии Вервольфа. С точки зрения обывателей XVI века, рядовая ситуация. Продал душу дьяволу, получил от него пояс из волчьего меха, с помощью которого обращался Вервольфа, убивая и поедая людей. Если человечину добыть не удавалось, ел окрестную домашнюю скотину. Крестьяне находили на полях изорванные трупы животных и части тел пропавших людей. Вся круга жила в ужасе. Местные жители решили, что у них завелись обычные волки. Патруль с собаками прочесывал окрестности, надеясь поймать их. Внажды собаки окружили весьма странного волка. Один из крестьян рубанул его по передней лапе топором, Весте удалось вырваться, но убегая, вервольф потерял свой пояс и стал человеком. Тот факт, что у Штуббы не было правой руки, и разоблачил его в глазах осельчан. По обычаям того времени, после ареста Петра отвели в камеру пыток. И там он признался во всем. Рассказал ей о сделке с дьяволом и о поясе, и о своих превращениях, подтвердил все убийства, в которых его подозревали, даже подробно объяснил, где именно потерял пояс. Туда, естественно, послали людей, которые предсказуемо ничего не нашли, так что следствие предположило, что дьявол уже забрал его обратно. 31 октября 1589 года Петра колесовали и обезглавили, а труп сожгли. Вместе с ним, по обвинению в колдовстве, сожгли заодно его дочь и экономку. Кому отошло его имение? А чтобы слыл в округе богачом? История умалчивает. Был ли он настоящим маньяком или стал жертвой оговора, неизвестно. Петер Штубба стал самым знаменитым вервольфом Европы исключительно благодаря листовкам, в которых подробно описывались его преступления, имелись иллюстрации его деяний в качестве оборотня, и же была зарисована казнь. Она отлично продавалась не только в германских землях, но и в Нидерландах, Англии, Дании и других странах. Интересная, захватывающая история, настоящее медийное событие, причем международного масштаба. Типографы в перечисленных государствах брались печатать эти листовки в твердой уверенности, что инцидент, произошедший где-то в другой стране, может заинтересовать их клиентов, и продукция обязательно найдет покупателей. Это говорит о том, что в Европе к тому времени сформировалось единое информационное пространство – рынок новостей. В данном случае, как и во многих других подобных, важную роль играл тот факт, что листовки о приключениях Вервольфа Петера могли покупать даже те, кто не умел читать. Визуальное измерение информационной революции не стоит недооценивать. Гравюры были задолго до Гутенберга. Не самый простой в изготовлении, но довольно универсальный носитель информации. После изобретения печатного пресса они превратились в иллюстрации в книгах, А кроме того, началось массовое производство листовок. Реформация придала этому процессу общегерманский, а рост книжного рынка во второй половине XVI века – общий европейский характер. Впервые иллюстрированные листовки вышли на международный рынок. Как только появился интернет, в нем появились и картинки. Туда закономерно переместился весь визуальный контент печатной прессы – фотографии, инфографика, иллюстрации – который теперь стал доступен читателям не только отдельных стран, но и всего мира. Постепенно оцифровали имеющиеся в музеях и галереях собрания живописей, графики, манускрипты, гравюры и карты из библиотек. Но возникло и нечто новое – огромный развлекательный сегмент. Пользователи загружают в сеть фотографии, рисунки, комиксы, демотиваторы, мемы. Все это общедоступно на глобальном уровне. Без привязки к какой-либо стране, без знаний языков – Короткие подписи к картинкам легко и быстро переводятся. Но самое продвинутое воплощение визуального измерения четвертой информационной революции – это YouTube с его миллиардом 800 миллионами активных пользователей в месяц. В 2017 году один из музыкальных клипов преодолел отметку в 4 миллиарда просмотров. Основанный в 2005 году видеохостинг, вбирающий в себя все возможные виды видеоконтента со всего мира, вершина глобализации. Он стал настолько значимым явлением в медиамире, что многие СМИ создают там свои аккаунты. Любой успешный предприниматель, создавший что-то особенное, мечтает о том, что его дело переживет его. Самый верный путь для этого на протяжении многих веков заключался в передаче предприятия сыну. Плантен не мог этого сделать. Крестов младший умер совсем маленьким. Однако у него имелось пять дочерей. И если сына человек не может себе выбрать, то Зитьёв в те времена прекрасно мог. Способных людей с похожими интересами, которым можно доверять. Но хотя Зитьёв у него было целых пять, выбирать типограф мог лишь из двух. Жильбеи – это, пожалуй, единственный случай, когда он крупно ошибся в ком-то. Тут чутьё ему изменило. Мужья Генриеты и Катарины имели другие профессии и собственные предприятия. и однажды Плантену пришлось решать, кто из двоих, Ян Маретус или Франц Рафелинг, продолжит его дело в золотом компасе. Когда-то Филипп II просил его открыть филиал в Испании, но издатель отговорился тем, что никого не мог бы послать туда для этого, кроме себя самого. Своих зятьев он тогда описал следующим образом. Франц никогда не интересовался ничем, кроме библейских языков. Он прекрасный лингвист, ученый и редактор. но не бизнесмен. Ян всегда занимался только тем, что покупал, продавал и отправлял заказы. Он только коммерсант. «Они прекрасно дополняют друг друга, работая в тандеме, но поодиночке не будут знать, что делать», — пишет Плантен. Впрочем, он спокойно доверил Францу весь лейденский филиал, типографию и лавку. А Ян был полиглотом, Сам писал тексты, делал переводы и прекрасно разбирался не только в книгах, но и в типографском деле. Но об этом королю знать было, видимо, не обязательно. В 1588 году типограф пишет завещание. Учитывая правовые традиции того времени, следовало ожидать, что имущество будет поделено поровну между пятью дочерьми. Но не тут-то было. Плантен опасался, что после его смерти капитал разделят и издательство развалится. Поэтому наследник был один, и не дочь, а зять, Ян Маретус. Он унаследовал дом «Золотой компас», типографию со всеми прессами, шрифтами и другим оборудованием, книжную лавку и все книжные склады с продукцией в Антверпене и Франкфурте. То есть все, что было связано с типографией и издательством. Плюс, конечно, дом, в котором он жил с Мартиной и детьми. Все остальное – деньги, имущество, недвижимость – у Плантена было довольно много домов в собственности – распределялось между пятью дочерями, в том числе свою долю получала и жена Яна Мартина. Для Плантена это был логичный естественный выбор. Ян работал на него с четырнадцати лет, пройдя путь от ученика до полноправного партнера. Он сам его учил. Ян взял на себя абсолютно все заботы о книжной лавке. Он освободил тести от необходимости два раза в год ездить во Франкфурт на ярмарку. Он всегда был шефом, и в трудные времена тоже. Его исключительная лояльность, потрясающая работоспособность, острый ум, управленческий опыт. На этом фоне Франц был просто кабинетным ученым. Талантливым, но лишь ученым. Франц сильно обиделся. Он-то считал, что если тесть несколько лет назад продал ему лейденский бизнес за символическую сумму, то филиал теперь действительно принадлежит ему. В завещании же лейденские активы оказались среди того имущества, которое требовалось разделить между дочерьми. Мягко говоря, неожиданно. Весь 1590 год они ссорились с Яном из-за наследства. Наконец, на семейном совете был найден компромисс – Его закрепили в специальном документе, подписанном всеми членами семьи в ратуше. Впрочем, не всеми. Мадлен не приехала, осталась с детьми в Париже. А вот Жельбе и явился. За деньгами. Ян передал ему часть наследства Мадлен. Франции и Маргариты тоже не было. Их представлял 21-летний Франц-младший. Он работал корректором в «Золотом компасе». Поскольку самая большая часть наследства досталась Яну, он выплатил родственникам компенсации. Жанна I отказалась от всяких притязаний, чтобы не затевать лишних споров между детьми. Однако дети назначили ей хорошую пенсию – тысяча гульденов в год. Хорошо оплачиваемый подмастерье получал 200. Остальное имущество поделили следующим образом. Катарина и Ханс получили доходные дома «Железный компас» и «Деревянный компас». Генриета и Петер, серебряный компас и еще один дом. Медный компас ранее продали одному из арендаторов. Мадленной Жилю также достались два дома в городе. Маргарите и Францу родственники уступили лейденскую типографию и лавку, а также дом, где они жили. Франц вскоре совсем погрузился в науку. Стал профессором эврита и первым профессором арабского языка в университете Лейдена. Типографией занимался Франц-младший. Крестов младший управлял книжной лавкой при университете. Когда он в 1600 году неожиданно умер в возрасте всего 34 лет, пережив, впрочем, обоих родителей, Францу пришлось взять все на себя. На помощь пришел младший брат Йост, который стал ездить на франкфуртскую ярмарку. Но вообще-то он был ученым, известным ботаником. Учился у Кристиана Паре, открывшего в Лейдене первый ботанический сад. В 1619 году Франц Франции Йост закрыли лавку и типографию. Из всех детей Маргариты и Франца женился только Крестов. У него была одна дочь, которая вышла замуж и родила 12 детей. Ее потомки до сих пор живы. Вы считает, что типография в Лейдене была намного ближе по духу к золотому компасу при Плантене. Она печатала и художественную, но преимущественно научную литературу, в то время как Ян Моретус в Антверпене все больше посвящал себя литургическим изданиям. У Магдалены и Жили быи было 11 детей, из которых выжили шестеро. Получив наследство, они перебрались в Антверпен. Жили открыл книжную лавку на каменстрат прямо по соседству Славка Яна Маретуса, с которым безуспешно пытался конкурировать. Он всячески подчеркивал свое родство с великим Плантеном, использовал его имя на своих изданиях, взял эмблему типографии тестя за основу собственной эмблемы и даже пытался называть свой дом золотым компасом. Ян был очень недоволен. Они ссорились, Дело кончилось в суде, который подтвердил исключительные права Мореттуса на использование торговой марки Плантена и всех его печатных привилегий. В 1594 году Жиль решил вернуться в Париж. И он даже пообещал ему права на продажу продукции золотого компаса во Франции, лишь бы он быстрее уехал. Впрочем, уже через год Жиль умер, а Мадлен некоторое время спустя снова вышла замуж за книготорговца Адриана Перье. Она умерла в 1599 году. Ее старший сын Кристоф стал типографом и книготорговцем, сделав довольно успешную карьеру. Другой сын Жан также стал типографом. Он умер в возрасте 22 лет. Все дочери, кроме одной, вышли замуж за книготорговцев. Сын Катарина от первого брака с Жаном Гассеном, Пьер Гассен, стал врачом. От хамса у нее было еще семеро детей, но только об одной из дочерей, Анне, известно, что она вышла замуж и оставила потомство. У Генриетты, вышедшей замуж за брата Яна Моретуса Петера, было семь сыновей и две дочери, но только у одного из сыновей были дети. Два сына и обе дочери посвятили себя церкви. Крестов Плантен закончил свой путь. А вот его удивительному предприятию, которое по настоянию Жанны навсегда сохранило свое название официна Плантиниана, предстояло еще много работы.